Глава пятая. Огромные ворота завода разъехались в стороны, как будто их механизмы были недавно установлены и отрегулированы. Я зашла в темный зал, за мной подобострастно, держа некоторое расстояние, уважительно шло племя. Их оказалось всего около сотни копий, поровну самцов и самок. И снова добро пожаловать на главную строительную фабрику соты 2643 хозяйка. Я не успел вам об этом сооружении сообщить. Вы так быстро покинули убежище. Надеюсь, прогулка на нашем экологическом клочке кольца, где все растет, плодится и размножается с его неповторимым чистым воздухом вам понравилась? Пока вы осуществляли полезную занимательную экскурсию по территории домашней соты, я предупредил главу племени о вашем появлении и они, обрадовавшись в срочном порядке, приготовили для вас встречу и банкет. Та-дам! При последних словах в помещении холла управления фабрики вспыхнул свет, показывая несовместимую с логикой для цивилизованного человека картинку. На активировавшихся высокоточных пультах контроля производства обнаружились куски различной органики приготовленные и сервированные в разные части растений от нарезанных листов и стеблей до декоративно обработанных стволов и коры. Племя явно расстаралась в поисках этих деликатесов. Чего тут только не было. И личинки, черви, гусеницы, жуки, зародыши каких-то животных. Двухголовые грызуны, летучие мыши, ноги крупнозубастых непарнохвостатых хищников, хвосты непарнозубастых ящеров, желе из протоплазматичных слизнюков, а уж сколько там чьих-то разноцветных яиц было не сосчитать. Мой научный комплекс при виде этого изобилия просто сбесился. Манипуляторы верхнего уровня, как головы змеи, хищно устремились в ту сторону, а пара нижних стали упираться в пол и настойчиво подталкивать меня к ествам. «Вижу, вы по достоинству оценили стороне жителей. Приятного аппетита! А теперь, пока будете наслаждаться кушаньем, племя Лиенсу исполнит для вас боевой танец!» «Погодите, погодите!» Пыталась я тщетно сопротивляться подпихиванием собственного скафа. Почему же сразу боевой танец? А у них нет какого-нибудь другого? Вон как замусорили все системы управления. Тут месяц нужно убирать все и ремонтировать. А где мне жить? Вот точно. Пусть сначала строительный танец исполнят. Желание хозяйки закон племени. Объявляется черный строительный танец. Дамы приглашают кавалеров на стройку. Пока дамы под затыльниками и пинками выгоняли несолоно хлебавших кавалеров из помещения, мой научный модуль добрался таки до еды. И под голодными завистливыми взглядами последних уходящих принялся подряд все рвать и метать, набивая базу данных новыми ДНК. Небольшой испуг у меня вызвал сюрприз внутри куска полого бревна с заткнутым дуплом. Когда манипуляторы добрались до него и выдернули грибную затычку из дупла, оттуда вылетела стая каких-то агрессивных насекомых. Мои помощники, как по команде, побросали остальные биоматериалы и принялись их отлавливать и обездвиживать привычным методом крылья лапы. Но этих жужжащих и пытающихся пробить жалом броню костюма Шано-7 было очень много. И, несмотря на шесть пропеллеров вокруг меня, они умудрялись подлететь к лицу, вызвав непроизвольное закрытие забрало шлема. Электронный мозг, сопоставив неэффективность обычных методов, включил на манипуляторах станера Расстреляв прорву энергии по этой мелочи, он все-таки добился через 15 секунд полного господства в воздухе. Запас энергии уменьшился на 20%, осталось 80%. «Прекратить огонь!» Поздно вмешалась я, и обиженный Искин последних недобитков отлавливал вручную. Как бы то ни было, благодаря этому обеду, я собрала полную информацию о наличии тут биоценоза. Закончив с першеством, приказала моим расшалившимся хваталкам все сбросить с пультов и очистить рабочие консоли и мониторы. Вопрос с энергией нужно было срочно решать. С помощью уже наевшегося незнакомыми словами переводчика я стала искать информацию о возобновлении своих затрат. И нашла. Запасы производственного комплекса обладали ей лишь в размере тысяч единиц, что в пересчете на потребности скафа равнялось 0,1%. Впрочем, остальных ресурсов тут было в таком же равном количестве. «Помощник!» «Слушаю, хозяйка!» Танец строительства, какой постройки ты отправил танцевать теперь уже моих танцоров? Вы сказали, что вам негде жить, и они пошли водить ритуальные хороводы вокруг стройки жилой дом на 250 жителей. На 250 человек? Мне одной? Зачем мне столько комнат? Ну что вы, там всего лишь одна комната, и все остальные спальные места быстро заполнятся новыми жильцами, Они там народятся буквально за сутки. Не волнуйтесь, жилплощадь пустовать не будет. Нет, ну какого волосатого мегапротозоида? Я не собираюсь с ними там жить в одной комнате и размножаться. Прекратите это немедленно. Я обратил внимание, что ваш скаф нуждается в подпитке энергией. Так вот, в электронном архиве чертежей имеется доступный на данный момент для строительства парус уловителя статической энергии но ему требуется для воздвижения и дальнейшего обслуживания 50 особей ли Каждый такой уловитель в единицу времени вырабатывает 75 единиц энергии. Поручите своему бортовому эскину рассчитать, сколько уловителей и обслуживающих их туземцев с учетом необходимых домов для проживания вам потребуется, а потом подтвердите команду об отмене строительства. Обиделся помощник. «Нет, но все вокруг такие обидчивые, как принцески стали. Слово им поперек не скажи». «Задача ясна?» — мысленно рявкнула я на внутренний умный модуль. «Для восполнения текущей потери потребуется выработка 200 тысяч единиц. Необходимо построить 2667 уловителей». Для их обслуживания нужно триста пятьдесят человек, что соответствует 534 жилым домам. Такое количество построек невозможно произвести на данной территории. Помощник, извини, я погорячилась, не нужно ничего отменять. Но нет ли чертежей более мощных производителей энергии и более крупных жилых построек? Несомненно, имеется хозяйка, но чтобы их возводить, понадобится продвигать научные изыскания, развивать добычу ресурсов и промышленность соты. По мере развития я буду вам подсказывать, куда направлять ресурсы. Решено. Строй научно-исследовательский центр. И пока эти примитивные уловители. А пока я прогуляюсь по территории.